Глава двадцать седьмая. Да здравствует преподавательская этика. Кафе выбирала Сюзан, поэтому обилие вышивки, кружев и хитро заплетенных в декоративные узлы салфеточек не удивляло. Удивляла отличная винная карта и впечатляющие глубины бокалы, позволяющие истосковавшимся по отдыху дамам сохранить лицо. Все же вопрос, может, по бокальчику холодного шампанского звучит лучше, чем... Давай-ка вгасим пузырь игристого. Даже в том случае, когда смысл полностью идентичен. «Очень советую мидий в чесночном соусе. Попробуй, не пожалеешь», — посоветовала Сюзан с видом искушенного знатока. Почти не поглядывая в меню, она заказала телячьи медальоны, пюре из тушеной в молоке репы и сладкий горошек. Хизер, поколебавшись, действительно попросила мидий. Не дожидаясь, когда официант пренесет еду, она подняла наполненный бледно-золотым вином хрустальный бокал. «Ну, за педагогические успехи?» Сюзан открыла был рот, тут же закрыла, мотнула головой и тоже взяла бокал за тонкую граненую ножку. «Да, за успехи». Осторожно пригубив вино, она прикрыла глаза, прислушиваясь к ощущениям. Хизер, не мудрствуя лукавы просто ополовинила посуду. Во рту стало кисло, терпко и холодно, а в желудке, наоборот, вспыхнуло мягкое шелковое тепло. Но что за город? Никакой светской жизни. Сьюзан, отставив бокал, тоскливо оглядела кафе. До вечера было еще далеко, поэтому большая часть столиков пустовала. В дальнем углу о чем-то шептались две женщины в шляпках, украшенных розами так обильно, что с ними не могла бы сравниться ни одна городская клумба. У окна медленно пережевывал стейк седовласый господин в полосатом жилете. Ближе к стойке что-то живо обсуждала компания из двух дам и двух джентльменов, время от времени заливаясь исключительно куртуазным приглушенным смехом. «А правда, что в Камелоте с мужчиной можно прямо в кафе познакомиться?» «Можно, конечно. Почему нет?» — удивилась Хизер. «Думаю, даже здесь можно. Мы просто слишком рано пришли». «Увы», — Сюзан сокрушенно покачала головой. «Не рано. К вечеру, конечно, публики будет побольше, но в приличные заведения мужчины в одиночестве не ходят». «А в неприличные?» — заинтересовалась Хизер. «А в неприличные не хожу я», — совсем погрустнела сьюзан «Вот так и проживу жизнь, как сардинка в банке» тушеная в собственном соку. «Твоя банка легко открывается изнутри», — пожала плечами Хизер. «Если ты действительно хочешь уехать в Камелот, я могу обратиться к одному хорошему приятелю. Он посоветует тебя ребятам из Академии Ланселота Озерного». «Ты думаешь, студенты захотят обращаться к преподавателю без репутации?» «Ну, почему же без репутации? Мой приятель даст тебе самые положительные рекомендации». «А если я не справлюсь?» «Но здесь же справляешься?» Хизард, допив вино, задумчиво поглядела в пустой бокал и наполнила его снова. «Студенты везде одинаковые. Если ты можешь вдолбить знания в голову Элвину Войту, с более легкими задачами проблем не возникнет». Но зачем же ты так?» — неожиданно нахмурилась Сьюзан. «Войт очень достойный молодой человек и очень сообразительный. Всего за две недели он научился призывать элементаля». «Конечно, это пока не оформленный образ, контакт очень слаб, но Войт работает, прилагает усилия, и я ни одним словом не могу его упрекнуть». «Да я не имею в виду ничего дурного». Тот же примирительно вскинула руки Хизер. «Просто у Войта совершенно нет базы. Учить взрослого человека с нуля задача не из легких. Если уж ты с ней справилась, со всем остальным справишься тем более. Кстати, как ты добилась таких результатов всего за 14 дней?» «О, мы просто усиленно занимались». сьюзан с преувеличенным вниманием принялась препарировать медальон. «Я попросил у Вильямса разрешение использовать пустующую по вечерам аудиторию. Мы с Войтом за три дня повторяли теоретическую базу, а потом перешли к практике. Медитация, сосредоточение, призыв, удержание». Горка мелко нарезанного мяса на тарелке сьюзан росла. Элвин схватывает на лету, жесты призыва он усвоил всего за одно занятие. Маленькие круглые ушки Сюзан прозавели. Хизер недоуменно нахмурилась. Элвин Войд, настолько открыт для эмоционального контакта, продолжала вдохновенно вещать Сюзан, продолжая с энергией механического измельчителя крошить мясо. По виду даже не скажешь, такой сдержанный молодой человек, такой серьезный и строгий, но эмоциональные эманации улавливает сразу же и совершенно не закрывается, наоборот, идет на сближение, ищет общий язык с элементалем, конечно, я имею в виду, с элементалем. Розовый цвет на ушах медленно переходил в пурпур. Хизер нахмурелась еще сильнее. Для человека, который пару недель назад в принципе не умел взаимодействовать с элементалями, Войт действительно отлично продвинулся. Но от преподавателя в такой ситуации уместно ожидать удивление, гордость, одобрение, но нетрепетное девичье смущение. Что за... твою мать! Хизер вспомнила, как ей в детстве ставили жесты призыва. гувернантка склонившись так низко, что ее дыхание щекотало шею, аккуратно поддерживала юную ученицу под локоть, направляя руку и сгибая под правильным углом кисть. Даже сейчас, спустя много лет, Хизер помнила это прикосновение как удивительно уютное. И удивительно же интимное почти что объятья, теплые, уверенные, защищающие. Воображение тут же нарисовало картину. Вот Сюзан становится за спиной у Элвина, вот наклоняется, практически касаясь грудью плеча. Нежно берет его за запястье, задавая вектор движения, мягко надавливает, скользит пальцами по коже. Ой-ой-ой. А Элвин, в общем-то, не дурен с собой. Не красавец, конечно, но вполне миловиден. Строен, физически развит и эмоционально открыт, демонстрирует, мать его, исключительную душевную чуткость. Несколько секунд Хизер, приощурившись, вглядывалась в старательно терзающую мясо Сюзан. Та вдохновенно вещала о слиянии с элементалем, о навыках самоконтроля и внутренней дисциплине разума, озаряя сумеречное кафе алым заревом ушей. «А ты знаешь, что отец Элвина Войта очень богат?» не устояла перед искушением Хизер. Сюзан, пискнув, выронила вилку. Кусочки мяса веером разлетелись по скатерти. «Да при чем тут это? воет мой студент, и я готова помогать совершенно бесплатно. Лучшая награда учителю — несомненные успехи его ученика». «Да-да, конечно. Но все-таки, прими к сведению, отец Элвина Войт очень богат». Он надеялся, что сын женится на титуле, открыв семейству двери высшее общество. «И что же Элвин?» Подобрав вилку, Сюзан с нездоровым старанием накалывала кусочки разлетевшегося мяса, возвращая его в тарелку. «Элвин поступил в Академию Святого Георга, а сейчас занимается в моей группе, надеясь получить хоть какие-то практические навыки драконоборства». «Я не понимаю, что это значит». «Это значит, что Элвин выбрал путь, на котором сможет достичь высот без помощи родительского капитала. Ну или не достичь», — честно уточнила Хизер. «О!» — скинула вспыхнувшие глаза Сюзан. «Значит, он отказался?» «Да, Элвин отказался». Хизер подтолкнула к ней практически нетронутый бокал. «Ну-ка давай, выпьем за эту романтическую историю». «Почему романтическую? Ничего романтического!» Сюзан цепилась в ножку бокала с такой силой, словно хотела переломить ее надвое. «Я просто стараюсь изучать обстоятельства жизни учеников. Я не имела в виду ничего личного». «Так и я не имела. Но Элвин же отказался от выгодного брака по расчету. Он предпочел свободу и независимость, будет сам выбирать свой путь. И женщину, с которой решится связать судьбу. Ты не находишь, что это ужасно романтично?» «Ах, это... Ну да, романтично. Очень романтично». Сюзан сделала огромный глоток, поперхнулась и закашлялась, прикрыв рот рукой. Хизер заботливо протянула ей стакан холодной воды. «Спасибо». Сюзан, с трудом одолев кашель, вытерла батистовым платочком текущие из глаз слёзы. «Хизер, извини за назойливость, но я давно хотела у тебя узнать». «Да, конечно». Хизер уже понимала, о чем будет вопрос. Сюзан снова отпила воды, помолчала, собираясь с духом. «Алекс Карингтон? Говорят, он встречал тебя после того совещания у Вильсона?» «Да, Карингтон — удивительно ответственный молодой человек. Честно говоря, я удивлена, совершенно не ожидал от него такой щепетильности». «Я, в общем-то, тоже», — помявшись, признала Сюзан. «Но знаешь что?» Я думаю, что Алекс кареннгтон испытывает к тебе чувства. Может, он действительно не лазил к тебе в окно и не раздевался на тренировках, но об этом все говорят. А слухи на пустом месте не возникают. Нет-нет, я ничего не имею в виду, не сомневаясь в твоей глубочайшей порядочности. Но если бы обстоятельства изменились, скажем, после квалификационных испытаний, когда Каррингтон перестанет быть твоим учеником, ты могла бы ответить на его чувства?» «Честно?» – задумалась езер «Честно? Нет». «Но почему?» «Во-первых, никаких особенных чувств у Алекса Каррингтона нет. У него есть вожделение, есть привычка побеждать, есть непомерное самомнение. А во-вторых, ты действительно думаешь, что Каррингтон захотел бы каких-то отношений после того, как сдаст квалификационные испытания?» Да этот сахарный мальчик в первый же день заботит об Академии и всех ее обитателях. Нет смысла перебирать карты, когда игра закончена. Хизер вылила остатки вина в свой бокал, осушила его и помахала рукой официанту. «Эй, уважаемый, будьте любезны, еще бутылку».